Глава 63. Оперативный штаб. Отдел убийств. Полицейское управление Кальяри. Оперативный штаб, который устроили для расследования убийства Долоры Смурджа, гудел. На стенах были вывешены фотографии с места преступления, а также несколько увеличенных изображений тела. Офицеры изучали разложенные на столе материалы, присланные не еду прямо из дома лидера секты а остальные записывали на доске подробности преступления, первые отчеты из криминалистической лаборатории и приблизительную хронологию событий. Сотрудники спецкоманды мельком взглянули на Мару и Еву и сразу после этого вернулись к своим обязанностям, не обращая на них внимания. Обе почувствовали укол зависти, увидев, как работает совершенная организационная машина по расследованию убийств. В воздухе пахло адреналином. Напряжение было ощутимым. На свободе убийца, которого нужно поймать, и Долорес, скорее всего, была не единственной его жертвой. Ставки слишком высоки. Общая цель заставила коллег, до недавнего времени почти не разговаривавших друг с другом, почувствовать себя единомышленниками. За несколько часов они превратились из тех, кто просиживал штаны, в азартных охотников. «Поскорее, потому что мне хочется покончить жизнь самоубийством» сказала Райс. «Пристрели меня первый, пожалуйста», — возразила Ева. «Лучше пуля в голову, чем быть заживо погребенной в этом вонючем подвале. Тем более с тобой, кстати». «Ты мила, как месячные в первый день отпуска на пляже», — прошептала Райс, заставив свою напарницу улыбнуться. еду заметил их и подошел. «Мы отправили сотрудников. Они исследуют Монте-Арчи с помощью дронов. Спасибо за совет». «Не за что». «Будем надеяться, что это даст результат», — сказала Кроча. «Как дела тут?» «Мы заняты. Вы лучше меня знаете, что первые 48 часов жизненно важны для расследования». «Кстати», — сказала Мара, доставая из сумки еще одну папку, «мы пообщались с антропологом, который сотрудничал с Барали по старым делам. Вот немного новой информации, которую мы собрали о священной силе воды и символике масок». Так что теперь вы можете учитаться этой ерундой. Вот. Хорошо вам повеселиться. Как вам, профессор? Интересный парень. Когда у тебя будет минутка, может быть, мы тебе расскажем. нееду положил папку на стол и пригласил их выпить кофе, несмотря на поздний час. Следовательницы согласились, так как понимали, что инспектор хочет поговорить наедине. «Они отрезали вас от расследования. Почему?» — спросил он растерянно. «Обычные игры руководства. Нас не очень любят, скажем так», — сказала Райс. Ниедду покачал головой. «В полицейском управлении Кальяри интриг больше, чем во всех сезонах «Игры престолов». Так было всегда. Мне жаль. Стыдобище». «Да ладно!» «Что говорит Трамбетта?» — спросила Райс. «Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Ситуация серьезнее, чем мы думали» сказал инспектор, понизив голос. «В каком смысле?» спросила Кроча. «В том смысле, что вскрытие еще продолжается. Вероятно, пройдет целая ночь и даже больше, прежде чем мы получим окончательное заключение». «Почему?» Долорес умерла от раны на шее, но, похоже, после побоев она находилась в предкоматозном состоянии. Ее жестоко избили. Она несколько раз ударилась головой. Три ребра были сломаны, и если б ее не убила перерезанная сонная артерия, то речь шла бы о сильном внутреннем кровотечении, вызванном побоями». «Господи!» — прошептала райс «Удалось ли вам определить время смерти?» — спросила Ева. «Временные рамки с полуночи до двух. Значит, она была без сознания, когда ее доставили в святилище? Вот что мы и пытаемся выяснить». Но, видимо, так и есть. Она была в полувегетативном состоянии. Женщины обменялись напряженными взглядами. И это, к сожалению, еще не все, сказал Ниедду.